Глава 28. Украинские течения в Одессе. Политика французов в отношении украинской директории и вооруженных сил Юга. Помимо перечисленных пяти организаций, в Одессе существовали органы всех политических партий. От блока крайне правых во главе с Пеликаном и Родзевичем. До тайных большевистских ячеек, обладавших большими средствами и ведших разлагающую пропаганду в городе среди французских матросов и солдат. Легальные российские партии в качестве таковых на авансцену одесских событий непосредственно не выступали, оказывая влияние и давление главным образом при посредстве пяти организаций. Точно так же мало заметна была в городе с огромным еврейским населением явная политическая работа еврейских партий. Одесские осведомители указывали только на тайную совместную деятельность некоторых немецких банков и крупных еврейских финансистов, поддерживавших украинское движение. Эта работа, видными участниками которой называли, между прочим, Марголина и Вольфзона, находилась в трагическом несоответствии с природой движения, с волной еврейских погромов, поднятой разлагавшимися войсками директории и прокатившейся по Украине и Новороссии в феврале-марте 1919 года. Эта же работа, Создала в добровольческих кругах довольно распространенное И слишком упрощенное объяснение направления французской политики на юге Еврейским золотом и еврейским засильем Олицетворялось оно всемогущим тогда начальником штаба генерала Донзельма Евреем Фрейденбергом и его советчиками Марголиным Маргулисом и другими видными представителями русского еврейства. Наибольшую деятельность проявляли украинские группы. Делясь на несколько толков и течений, они обладали общими чертами: большой долей авантюризма и большой решимостью жертвовать интересами и Украины, и России. В одно и то же время в Москве вел переговоры с Советом комиссаров украинский посол Мазуренко, а в Одессе вступала в сношение с французским командованием целая плеяда украинских деятелей, военный министр генерал Греков, министр внутренних дел Мацеевич, его товарищи Марголин и австриец Галиб, Представитель Отколовшегося на ноябрьском съезде Левого крыла хлеборобов Шемет и другие лица Все они для подкрепления своей агитации Пользовались большими средствами Непризнаваемые добровольческой властью И явно враждебные ей Они тем не менее пользовались Благодаря французам Полным иммунитетом в Одессе Эти Официальные представители директории далеко, впрочем, не отличались единством. Военная группа Петлюра, Греков, отчасти Галип, находившаяся в оппозиции к партии Винниченко, в поисках расположения французов готова была идти на внутренний переворот, очищение директории от Винниченко и большевистских элементов, изближение ее с буржуазией, С сохранением, однако, самостийности Украины. По мере развала армии и правительства из этой комбинации вышел генерал Греков и стал вести свою особую линию, жертвой уже и петлюрой, и являясь претендентом на роль главы директории или диктатора.